Глава 38. Марат. Я смотрел на удаляющуюся Аврору. Сердце в груди разрывалось, потому что она явно растерялась из-за моего решения. Как только ворота за ней закрылись, я мгновенно сжал руку в кулак и сорвал свой злой гнев на ничем не виноватом рядом стоящем охраннике. Ударив раз, я вошел во вкус, не в силах остановиться. Перед глазами пошло все красной рябью, дышать стало слишком тяжело. Мой охранник не отбивался, но и другие не посмели подойти к нам двоим. Виталий попытался словом что-то брякнуть, но один мой взгляд, и его желание тут же пропало. Брат опустил глаза в пол, хотя я прекрасно заметил на его лице довольную ухмылку. Сукин сын. Но о нем чуть позже. Как только первые капли крови охранника окропили асфальт, я остановился. Нос громил и превратился в месиво из костей и густой бордовой жижи. «Марат!» — воскликнула Латика, когда выбежала на крыльцо, услышав шум драки и мои выкрики на всех слуг, которые подписали себе смертный приговор. Перед отъездом я раздал четкие указания, чтобы глаз не спускали с Авроры, а теперь она ушла. Куколка грезила свободой, и она ее получила. Черт бы побрал меня! Я не мог смириться с таким развитием событий. Тогда я слишком рано сдался и позволил ей уйти. «Не подходи!» Зло отдал приказ, пригвождая свою тетку звериным взглядом. Она как вкопанная замерла, уставившись на меня и прикрыв ладонями пол лица. «Что я говорил насчет ослушания?» Заорал с такой силой, что в питомнике собаки залаяли, а ведь зверинец находился за домом. Все молчали, будто языков лишились. «Марат, ну что ты в самом деле?» Виталий вновь предпринял попытку влезть в мой личный диалог с прислугой. Это очередная шлюшка, пренебрежительно, но с радостью в тоне бросил брат. Таких, как она, еще целая толпа будет. Да и вообще, зачем ждать, Марат? Виталий опасливо взглянул на меня. Чего Анна стоит? Уж она хотя бы не станет ломаться. Сука! зарычал я, преодолевая между нами расстояние в пару шагов. Брат такого явно не ожидал и запоздало отреагировал на мой выпад. Левый хук пришелся кстати. Он замертво рухнул на асфальт, ударяясь затылком о твердую поверхность. Костяшки моих пальцев соднило, взглянув на все еще сжатый кулак, и я разглядел на нем садины и кровь обоих идиотов. Значит, так! оглядев каждого присутствующего безэмоциональным убийственным взглядом, продолжил: С этой минуты! Нет, секунды! Я хочу знать все об Авроре. Куда пошла, кого нашла, кому позвонила. Абсолютно все. Ясно, ублюдки? Да, хозяин. Синхронно тявкнули охранники, разбегаясь по своим постам. Тот, на кого я первым спустил пар, поднялся. Вытер с носа кровь рукавом пиджака, затем сплюнул выбитый зуб. «Иди, приведи себя в порядок», — сказал я, визуально оценив состояние громилы. «Моя вина, Марат, не доглядел», — признался Павел, поравнявшись со мной. «Бывший спецназовец, но всегда справедливый и внимательный. Только не в этот раз». «Аврора» не доставляла проблем. Всегда находилась на виду. «Калитку в стене она заприметила позавчера. Я держал ситуацию под контролем», — отрапортовал он. «Не верить Павлу я не имел права, потому что он в делах дотошный до мозга костей». Тогда, черт возьми, я просто обязан вернуть Аврору домой. Чтобы раз и навсегда вбить в головешку девчонки, что она моя. Убери этого идиота с моих глаз. Согласно кивнув на реплику Павла, я указал на своего нерадивого братца. Все кругом знали, что Виталий дно. И держался за меня, как за спасительную шлюпку. Стоило бы ему покинуть порог моего дома и лишиться моей помощи, но более того, власти над другими авторитетами... Его мгновенно прикончат. Не только за похождение по бабам, но и за карточные долги, которые я на время аннулировал. Просто полюбовно договорился, на случай, если эта шкура предаст меня. Оставив меня одного, Павел подгрузил на свое плечо бессознательную тушу брата и поволок его в дом, где служанки уже приведут его в чувство. Латика до сих пор стояла бледнее смерти. Она не верила своим глазам, что я только что выпроводил девчонку. «Ты превращаешься в зверя, Марат!» С ужасом выдала она, глядя широко открытыми глазами на меня. Я оскалился. «Тетя, я никогда не был ангелом. В такой уж семье я родился!» Фыркая, сказал я в ответ на ее реплику. Латика смахнула со лба седые волосы, убирая выбившиеся пряди в пучок девчонки идти некуда», — с осуждением произнесла, будто прониклась Ковроря, и та стала ей дорога. Сузя глаза, я пристально осмотрел женщину, выискивая в ней намек на сочувствие. Но Латика оказалась непробиваемой стеной. «Элементарно. Ни денег, ни знакомых. В наших краях она погибнет за раз». «Она хотела свободы!» Зло выкрикнул, перев руки в бока. Я опустил голову вниз и крепко зажмурил глаза. В висках неистово пульсировало, разрывая мой мозг. Я понимал, о чем Латик отвердила, и прекрасно знал, что тетка была права. В наших краях не любили подкидышей, тем более, что Аврора здесь известна всем. Дочь Фролова. Дочь врага, укравшего у многих что-то ценное. Я тоже хочу свободы. Тихо сказала Латика, и я мгновенно обратил свое внимание на нее, недоумевая от слов, которые только что прозвучали из ее уст. Нахмурился, безмолвно требуя объяснений. «Твой дом – ад, который ты сам себе устроил. После гибели твоего отца и всей семьи, Марат, ты потерял себя в них. Ты умер вместе с ними, но твоя душа все же осталась здесь, на земле». «Ладика, София и...» «Не перебивай меня, Марат!» «Хватит! Я долго терпела твои выходки!» Тетка разошлась по полной программе. Явно ситуация задела ее живое. Спустившись со ступенек, она встала передо мной и ткнула в грудь указательным пальцем, будто простреливала в ней дырку током. Я же не шелохнулся, пронзая взглядом женщину. «София и твой сын мертвы, черт возьми!» Они умерли, понимаешь? Это больно, да. Это ужасная трагедия, и все мы оплакиваем уже не первый год. Но мы хотим свободы. Ты слышишь меня? Свободы! Впервые в жизни я увидел собственными глазами слезы латики. Женщина, черствая до костей, заплакала. Но, казалось, она их не чувствовала. Я никого не держу. Спустя пару минут тишины, воцарившейся между нами, ответил я, закончив тираду тетки кивком накованные ворота. «Аврора тому подтверждение!» «Ты так ничего и не понял!» Уныло бросила латика, с презрением поглядев пристально мне в глаза. Женщина цыкнула, затем смахнула следы своей слабости со щек, резко развернулась и пошла в дом. Словно никакого разговора не было. Я не желал слышать о семье и о том, что стал виновником того, как сильно цеплялся за них. Я имел на это право. Пока я думал о них, они были живы. Перед взором мгновенно возник образ моей жены. Серебристое платье, ожерелье, красивые вьющиеся локоны до самой поясницы. София была прекрасной женщиной. Многие завидовали ей. Не потому, что я был ее мужем, а потому, что она полюбила меня таким. А потом, закрыв глаза вновь, вместо Софии промелькнуло лицо Авроры. Тот же наряд, только теперь он на ней жил. Блеск ее бездонных глаз зачаровывал меня. Засасывал в бездну, открывая потаенную часть души, ее сердце. Как бы там ни было, куколка привыкла ко мне, а я к ней. Твою мать. Теперь я точно остался один. Посреди двора, ухоженного и засаженного розами. Бросив взгляд на забор и стену, я будто пытался разглядеть сквозь нее куколку, но... Безумная затея обернулась совершенно ничем. Оставалось лишь одно... Прямо сейчас выйти за пределы ворот и отправиться на поиски девчонки. Если Аврора достаточно умная, она не рискнет пойти дальше. но ну, а если осмелится, сама себе вынесет приговор».